Воровской раздел. В древние времена почти все главные дороги Подмосковья начинались от Московского Кремля и расходились неровными лучами в разные стороны по Руси. Переяславская, Великая Владимирская, Рязанская, Ордынская, Колужская, Смоленская, Ржевская, Тверская, Дмитровская дороги. Все они остались в названиях застав, улиц, переулков Первопрестольной. В старину говаривали: у каждого из этих путей своя история, своё направление, но роднит их то, что сходятся все они в Москве и единяют Русь. Как спорили, судили, рядили на своём съезде в Ворой городке под Волоколамском девять атаманов неизвестно. Однако ходили слухи, что Маровому Оципню досталась прдлежа Переславская дорога. В разные времена у нее были разные названия: Троицкая, Переславская, Архангела Городский тракт и другие. Начиналась она от Никольской башни Московского кремля и тянулась через леса, поля, селения к Белому морю. По этой дороге тысячи людей отправлялись на богомолье из первопрестольной в Троице-Сергиеву монастырь. Даже великие князья и цари часто проделывали этот путь пешком. Богатые богомольцы отправлялись с дарами для Троице-Сергиевого монастыря. Хоть и грех великий покушаться на дары для монастыря, но не могли устоять от соблазна разбойники. Грабеля они богомольцев также, как и купеческие обозы. Правда, кое-что из захваченного добра приподносили церквям и монастырям, но уже от своего имени. Говорят, так частенько поступал и атаман Маравой Оципень. Одна рука его грешила, другая от тех грехов открещивалась. Атаману Ваське отчёсу Выпала великая Владимирская дорога. Проходила она по восточному Подмосковью, по росшиму дремучим лесам, со множеством болот. Эти леса называли разбойничьими дебрями. Очень удобно там было прятаться от государевых людей, устраивать воровские станы, хранить награбленное добро. Многие вольницы Васьки Очёса знали о несметных старинных золотых и серебряных кладах, сокрытых в чащах на берегах реки Клязьмы. А раз знали, то и надеялись отыскать их. Панкраторубку досталась Рязанская дорога. Тянулась она от Москвы до Коломны, а далее через Аку на Рязань. Но места за Акой ребяня не интересовали. Там гуляли другие воровские шайки, а притягивали Панкрата окрестности Коломны, где жили богатые купцы, торговавшие хлебом, скотом, рыбой из Поволжья, солью с Камы. Привлекали его и слухи о многочисленных татарских золотых кладах, спрятанных неподалеку от Трезанской дороги на берегах Оки. Какой тракт достался по Вровскому разделу Чеглоку, в предании не говорится, но упомянуто, что он остался недоволен выпавшим жребием. Возражать не стал и недовольство сумел скрыть. Видно себе на уме был разбойник. Заверили друг друга атаманы в верности, в нерушимости раздела подмосковной дорог. Смешали они, как полагалось, вино со своей кровью, выпили, а потом закопали под дубом, что рос в Воруй городке, девять ножей. Каждый из атаманов пометил рукоятку ножа своей меткой. По древнему распойничему поверью, оружие нарушителя воровского братства, сохранённое под дубом, обязательно почернеет. Этим же ножом отступник и должен быть зарезан. Отправились отоманы во свои аси и продолжили грабежи и разбои.